Екатерина I Алексеевна Царствовала с 1725 до 1727 года. Когда стало известным, что на благополучный исход болезни Петра I уже нет никакой надежды, во дворце поднялась большая тревога. Возникал очень важный вопрос – Кому быть после Великого Императора на Всероссийском престоле? Среди влиятельных придворных и в высшем обществе столицы неизбежно должна была начаться борьба партий, стремившихся передать верховную власть каждое своему кандидату. Холодеющей рукой Петр успел написать только «Отдайте все!» Не стремясь угадать преемника, желательного угасающему императору, партии стали действовать в пользу своих кандидатов, руководствуясь преимущественно личными, а не государственными соображениями. Всего больше шансов занять престол имела супруга Петра Екатерина I. Ее поддерживали могущественный князь Александр Данилович Меньшиков Девьер, Егужинский, все ближайшие сотрудники Петра и гвардия, которая обожала ласковую и веселую царицу, делившую с войсками опасности и труды походов и осыпавшую их знаками милости в мирное время. Кроме Екатерины имели право на престол дочери старшего брата Петра, царя Иоанна и внук Петра, малолетний Петр Алексеевич. 28 января 1725 года в 5 часов дня Петр Великий скончался. А в 8 часов во дворце уже собрались Сенат, Синот и весь Генералитет. Точно же начались споры о престолонаследии. Князь Голицын предложил объявить государем малолетнего Петра Алексеевича. Граф Толстой горячо возражал ему, доказывая, что только Екатерина имеет неоспоримое право на престол по своим способностям, добродетели и по желанию самого Петра, который, несомненно, хотел передать корону ей. Именно с этой целью он короновал ее императрицей, а дочерей от нее – цесаревными». Среди речи Толстого раздались одобрительные возгласы из группы гвардейских офицеров, незаметно пробравшихся в зал. Князь Репнин вскочил и закричал на них. Но в то же время Бутурлин подбежал к окну и сделал знак рукой. На улице раздался барабанный бой, и в одно мгновение дворец был окружен войсками, кричавшими «Да здравствует матушка-императрица Екатерина Алексеевна!» «Кто осмелился? Без моего приказа?» Начал было возмущенный Репнин. Но Бутурлин спокойно ответил ему. «У меня приказ императрицы!» Между тем, крики войска все усиливались. Собравшиеся вельможи решили прекратить споры, и граф Апраксин Спросил стат-секретаря Макарова, Есть ли завещание Петра Великого. Ничего нет, ответил Макаров. После этого ответа все отправились в покое супруги Петра, чтобы заявить верноподданнические чувства царствующей императрицы. Таким образом, на престол взошла императрица Екатерина I. Простой народ отнесся к преемнице Петра Великого вполне сочувственно. Только два каких-то раскольника не могли примириться с тем, что государством будет править лицо женского пола, чего никогда в старину на Руси не бывало. Они отказались присягнуть Екатерине, говоря, «Раз баба стала царем, пусть ей бабы и крест целуют». Некоторые колебания среди придворных – При избрании на царство Екатерины вполне объясняются тем, что эта государыня была низкого происхождения. Петр в первый раз увидел ее в 1702 году. Незадолго до того она служила в доме пастора Глюка, а потом жила у Меньшикова, который и обратил на нее внимание царя. Екатерина была дочерью простого лифлянца, Самуила Скавронского и до принятия православия носила имя Марты Василевской.